Желаем вам приятного прослушивания. Книга вторая. Иван Воин. Глава первая. Москва. Оса привязалась, лезла и лезла в усы, и никак Андрей Иванович не мог ее отогнать, и прихлопнуть не удавалось. Угораздило же его наесса душистого можайского меда. Как не слизывал его с кончиков усов, все равно сладкими оставались. И до чего же она мешала ему насладиться зрелищем вырастающего впереди Кремля? Наконец он прихлопнул ее на щеке и вскрикнул от жалкой боли на смех стоявшего рядом Ивана Вольпы. «Вот уж куйница! Кусанула таки!» улыбаясь, сказал Андрей Иванович по-русски. Иван Вольпа, чье настоящее имя было Джан-Батиста Делла Вольпе, отвечал по-итальянски. «Вы замечаете, Андреа, что чем ближе к Москве, тем больше сочных русских слов вам припоминается? Уж куйница!» Честно говоря, меня все сильнее охватывает волнение. Продолжая говорить по-русски, признался Андрей Иванович. Четверть века назад, одиннадцатилетним летним юношей Андре, я прибыл в Москве, еще не думая, что она станет моей большей родиной, нежели та, в которой я появился на свет. Эти два года, что я провел в Европе, Были упоительны, и так часто мне грешным делом казалось, будто и не хочется возвращаться. Но теперь он хотел продолжить, но почувствовал, как еще немного и слезы выплывут из его глаз. Перед кем угодно мог бы он обнаружить выплеск нахлынувшего на него щемящего чувства любви к Московии. Только не перед этим циником Делла Вольпе, превосходным лицедеем, а посему и отменным дипломатом, способным врать без зазрения совести и с великим даром изображать, когда надо, сильные чувства. Уж он-то мог бы прослезиться лишь в одном случае для пользы дела. Не зря, Иван Васильевич, Именно вольпы поручил поездку в Рим к царевне Зое, а Андрей Ивановича снарядил ему в помощники. По-своему Андрей Иванович любил Джан-Батисту, был к нему привязан и уж, конечно, не мог не восхищаться огромным количеством дарований этого человека. Монетного мастера, литейщика, художника, скульптора, полиглота, певца и даже стихотворца. Они были знакомы уже 15 лет, с того года, как Джан Батиста объявился на Москве. К тому времени Андре де Бове, в крещении ставший Андреем Ивановичем Бовою, уже успел потерять всех своих спутников с коими весной 6954 года прибыл в Муром. Дядя Бернар погиб тогда же, а верные слуги Роже и Пьер несколькими годами позже. Иногда ему все же до чертиков хотелось поболтать с кем-нибудь по-французски, и появление джан батиста оказалось как нельзя вовремя. Вскоре он увлекся монетным делом и стал подмастерьем у итальянца-ровесника, оставаясь верным слугой и телохранителем государя Ивана Васильевича, который, кстати, приходился ему крестным отцом, хотя и был на пять лет моложе. Через Джан-Батисту пролегал для Андрея Ивановича мостик в далекое-далекое детство и с годами он прикипел к итальянцу душою. Только вот к слову о душе одно сильно смущало Андрея Ивановича. Есть ли у Делла Вольпе душа как таковая? Уж слишком легко он относился ко многому, что Андрею Ивановичу казалось глубоким и священным вера, верность, долг, служба. Впрочем, Службу Иван Вольпа исполнял добросовестно. И вот теперь они ехали к государю Московскому, выполнив все его поручения, везя от папы Павла охранные грамоты, по которым послы великого князя, до скончания мира, могли теперь вольно путешествовать в Рим и обратно. Везли они также подарки, а главное порсуну, портрет византийской принцессы, писанную замечательным художником Мелотсо, который один лишь сумел отобразить прекрасную белизну кожи Зои, тонкость ее черт, сильную нежность взгляда. Уже когда покидали Рим, объявился другой живописец, похваставшийся, что еще лучше напишет лицо красавицы Зои. И Антонио Джесларди, третий их спутник, Вынужден был задержаться. они уж спешили, и так почти два года провели в Италии, Провансе и Аквитании. Вид Кремля почти не изменился. Если в сырую дождливую погоду московский детинец выглядел бы бессмысленным нагромождением темных крыш, бурых бревенчатых стен, закопченных полукаменных башен с тоскливо-черными провалами бойниц, то сейчас, после знойного июньского дня, в румяных лучах заката, Кремль был похож на уютный сосново-игольчатый муравейник, вспухший посреди широкой грибной поляны, радующийся животворному летнему теплу. Из-под большого моста выныривали ладейки, легко бегущие под нарядными расписными витрилами, раздувались широкие паруса тяжелых стругов, у пристани суетились мелкие лодочники. Ветер дул в лицо, и гребцам большого струга, на котором подплывали к столице Ивановы посланники, приходилось утруждаться толкая корабль к главному причалу. В какой-то миг купола и крыши Иоанна Предтечи, бору, Великокняжеского дворца, Гридни, Успенья и Лествичника выстроились в одну линию, нависая друг над другом сверху вниз по холму, как жемчужины в ожерелье. А потом разбежались, Предтеченская церковь и монастырь Спаски, влево ушли Гридни и Успенский собор с храмом Иоанна Лествичника, попрятались за хоромами огромного, если не сказать, громоздкого дворца. Углы, теремки, повалуши и гульбище которого торчали в беспорядке во все стороны. А вскоре и его заслонило собой воздвигшаяся над основным причалом Чешкова башня, на две трети, сложенные Дмитрием Донским из белого камня. Только когда он был белый, тогда еще, с тех пор от дымов пожаров, забурел камень, покрылся толстым слоем копоти. Закатная медь блеснула в струях неглинной, по которой быстро сновали лодки купцов, подвозивших товары крытым лавкам за неглименного торга. Боровицкий мосток был поднят, и под него велась чья-то драка. В глазах Андрея Ивановича защипало почти так же, как щипало в ужаленном осою месте на щеке, и пришлось таки ему раздавить кулаком две теплые, как закат, слезы. Когда Струк грюкнулся о причал, Бава одним из первых заспешил спрыгнуть на гулкие доски. — Ветерок-то по Тверской дорожке вьется, — услышал он разговор двух москвичей, кого-то тут видно встречающих, прямо в спину государю нашему, на Новгород. А разве Иван Васильевич уже выступил из Москвы, сполошился Андрей Иванович, уже зная о том, что все главные воеводы отправились в поход, и со дня на день ожидалось выступление самого великого князя. «Завтра», — отвечал ему москвич, — «даст Бог, и завтра туды же будет дуть». «А ты, боярин, чай не здешний будешь?» Здешний, здешний, — улыбнулся Бава, да вот только давно дома не был, из далеких стран еду. — А позволь спросить, тот вон не Иван ли Фрязин, не тот ли, что монетчик знаменитый? — Он самый, — отвечал Андрей Иванович. — А меня часом не узнаешь? — Не Бова ли? Я, батюшки святы. Андрей Иванович, похудели-то как, и не узнать вас. А были тучные пригожи. Я помню вас. Очень полнота ваша была глазу приятная. Ну уж, смутился Андрей Иванович, пирогами московскими отъемся. Не больны ли? Нет, не унимался москвич, которого Андрей Иванович и знать-то не знал. А народ любопытен до придворных. «Здрав! Сказывают вы, за Марийскую царевну сыр ломать ездили?» «Они сыр не ломают, у них иначе все». «Так сговорились, а нет?» «Сговорились, и порсуну ее привезли». «Ах, вот уж поглядеть-то бы!» «Саму скоро привезем, тогда и насмотритесь». Уже сердито буркнул Андрей Иванович, досадуя, что затянул беседу с простолюдином. — Скажите, пожалуйста, знаю даже, что Зоя не константинопольская, а морейского деспота дочка. Он отправился отслеживать, чтобы все сундуки, ларцы и укладки с подобающей бережностью со струга сгрузили. Настырный московит и тут увязался. А любопытствую, кто сей с Иваном Фрязиным молодец, нарядный такой, лицо ново? Дьяк, шел бы ты, братец, своей дорогой. На вот тебе, пулик, выпьешь за наш приезд. Пул — мелкая разменная монета. — Зело благодарны, с приездом, Андрей Иванович! Кажется, отстал. Экки любознайка. Пойдет теперь языком чесать. Да еще напридумывает, не болит с каких-нибудь. А ведь Джан Батиста просил зачем-то Дика Тревизана выдавать за своего племянника. С каким умыслом, непонятно. И не нравилось это Андрею Ивановичу. До слова да. Вскоре, погрузив весь скарб и поминки на большую повозку, отправились вдоль набережной стены по Кремлевскому подолу в сторону Тимофеевской башни. Поминки, подарки, приношения. Обогнув ее, доехали до Фроловских ворот. Там предъявили грамоту и вошли в Кремль. Двинувшись по улице, миновали церковь Флора и Лавра, девичий монастырь, Боскачий двор, и вдруг, словно чудо малое, из ворот богатого дома бояр Свибловых, чинной поступью вышел, кто б вы думали, сам игумен чудового монастыря Геннадий сейеромонахом Фомою, точь в точь, как двадцать пять лет назад под Муромом. Вот так встреча. — Крестный! — воскликнул Андрей Иванович вне себя от радости, что видит родное лицо. Геннадий вкупе с Иваном Васильевичем крестил Андре де Бове, обратив его в Андрея Баву. — Андрюша? — приехал. — Ай, радость! — в свою очередь обрадовался игумен. — Долго тебя, где ж ты пропадал? — Все поведаю. Благослови, крестный. Благословясь у Геннадий, отметив, что борода у него наконец начала расти как следует, обнялся с Фомою, который брякнул по-французски, как говорят русские, а не французы. Мой свет светлый. Поздоровались с Вольпой и Тревизаном, которого Вольпа представил таки племянника. А мы вот старого, свиблого, хромого — Соборовали, — пояснил свое здесь присутствие Геннадий. — Богатый человек, — мне, — говорит, — подавайте только игумена Чудовского, не меньше. — Хорошо, не митрополита. — А нам выгода. В монастыре много чего подкрасить надобно. Я не отказываюсь. — Так вы давайте теперь к нам. Во дворец и не помышляйте. Нам теперь все равно, как накануне всемирного потопа до вас никому дело не будет может только завтра утром когда полностью снарядятся выпадет вам мгноввенницы свидится с государем мы кого нибудь пошлем про вас оповестить а вас пригласят они пригласят у нас переночуете посмотрите как кели подновились а завтра в купе с иоанном «Двинетесь, по дороге ему докладываться будете». «Видно, так тому и быть», — ответил Джан Батиста. «Чудовского ужина хочется. Я запамятовал, у нас теперь пост или нет никакого». «Как же не пост, пост?» — с укором молвил Игумин. «И Петровки, и Среда, аль не постились нисколько». «Мы же эти, плавающие путешествующие!» — гоготнул итальянец. «Вот они, папские замашки!» — сказал Геннадий. «Это вы по тем землям плавающие да путешествующие, а как на православную Русь воротились! Баста!» «Так кажется по-фряжски!» «Баста, баста!» — рассмеялся Андрей Иванович. «Ну вот, я ж владею фряжским!» улыбался игумен с добродушной лукавинкой. «Добро уж покормлю вас сегодня напоследок, скоромно, в честь Иудина дня. Иудовы этаки. Иудин день, 19 июня, в честь апостола Иуды, но не Искариота, а брата Христова. Но чтобы завтра говеть у меня. А травизан ваш не понимает по-русски?» Понима плеко, подал впервые свой голос Дьяк Вольпы. Зато татарскому в совершенстве обучен, сказал Жан-Батиста. Вельми пригодится и. -и, -и" махнул рукой Игумин. У нас по-татарски любая вислочь обучена. Никого сим не удивишь. Хотя, конечно, до ворот чудового монастыря. В полном своем звании, именовавшегося монастырем чудо Архангела Михаила Азмии, оставалось рукой подать. И вскоре уже гости, ведомые игуменным Геннадием, входили на просторный монастырский двор. Видали, как крыльцо облупилось, говорил Геннадий. То-то же теперь на свибловские пенежки подсластим крылечко, да и в других местах мелкие поправки сделаем. Вместо слова «деньги» в те времена обиходным являлась пенязи. — Ну, глядите, какие у вас там наиглавнейшие ларцы до да укладки, и идемте с ними внутрь. Слава отцу и сыну и святому духу! И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. За стол сели не где-нибудь, а в самой метрополичьи келье, на верхнем жилье, два окна которые выходили прямо на Ивановскую площадь. Видны были очертания куполов Иоанна Лествичника и Успения. Крыши метрополитчьих палат с маленькой осененный крестом луковкой над ними. Геннадию и Фоме подали припущенного в белом вине с зеленью и луком сига, дожаренного на постном масле тайменя. Андрей Иванович засовестился и попросил подать ему того же, а Вольпо и Тревизан, немало не смущаясь монастырских обычаев, попросили каких-нибудь яиц да мяса. «Ну что?» Начал разговор Геннадий. «Каково там во фрягах? Веру хотя б какую-никакую держат или совсем испакостились?» «Во фрягах пока еще держат», — отвечал Андрей Иванович, совсем не к месту вспоминая о некоторых своих провансальских похождениях, кое по понятиям гумина, вполне можно было бы причислить к пакостным о таинственных полуязыческих обрядах, в кои он окунулся, почувствовав головокружение от встреч с соотечественниками и, главное, с соотечественницами, о каком-то загадочном посвящении, обещанном ему, когда он снова прибудет в качестве посла государя Московского. Андрей Иванович покраснел и хрипло добавил. А вот говорят... В немецких землях совсем христиане разбаловались. По какому же недоразумению? Спросил Геннадий, чего хотят. Вольности, сказал Андрей Иванович, смутьяны их, как наши бывшие стрегольники, по той причине, что высшее духовенство роскошествует, подбивают к тому, как бы и вовсе отменить иерархию. Мол, над пастырями. «Никаких не должно быть архипастырей, и папа не нужен». «Ну, это у них давно. Сколько уж веков такая песня поется, что папа не нужен», — сказал Фома. «Того мало», — продолжал Андрей Иванович. «И поститься не следует, и исповедаться, и причащаться. Все, мол, суеверие, а надо просто любить ближних своих». ж ты!» усмехнулся игумен, как будто сие и впрямь так просто любить ближних, как будто не для облегчения любви поставлены нам, Господом, причастие, исповедь, пост. И что же, много у них согласных с этим? Пока не очень много, пока еще в большинстве люди понимают необходимость церковной обрядовости но обрядовости при том-то и не бледут. — Но это у нас в народе тоже замечено, — сказал Фома. — Все ж не так, как у них, — возразил Андрей Иванович. — Вот почему-то и надо Новгород разворошить, — сказал Иегумен. — Какая же связь? — удивился Вольпа, отрываясь, наконец, от бараней лопатки. — Прямая, — ответил за Иегумена Фома. Венья растленной вольности очень уж с запада в страну новгородскую дуют. Ради неприятия государя Московского Господа Новгородское готовы хоть сейчас и в немцы, и в Литвины обредиться. Слово Господа в единственном числе употреблялось в качестве собирательного обозначения Знать аристократия. А главное, — продолжил сам Иегумен, — любую ересь жадно рады воспринять, токма бы не быть, как мы. Москадями нас презрительно именуют Влад с обидным словом. И я так разумею. Ежели Богу угодно сохранить житие свое на Руси, то должен Иван разбить обезумевшую новгородскую господу. «Вот как!» — удивлённо вскинул бровь свою итальянец Вольпа. «Именно так!» — кивнул Геннадий, вновь принимаясь за Сига. «Сильно!» — крякнул Вольпа, покачивая головой. «И кажется верно!» — смягчённо добавил Игумин. «Ну да ладно, возможно, я тоже беру на себя слишком смелое размышление». Обскажите-ка теперь, как там царевна Зоя, какова она? В сознании Андрея Ивановича тотчас вспыхнул притягательный образ белокожей и статной гречанки с удивительным, изменчивым, словно море, взглядом, то пылким и решительным, то кротким и премудро-спокойным, то ласковым и покорным, то властным и сильным. Сказать, чтобы он влюбился в нее, покуда жил в Риме, нельзя. Но часто он ловил себя на мысли, что хочется вновь повидаться с дочерью морейского деспота. И если придется кому-либо ехать за прекрасной Зоей, дабы вести ее в жены Ивану Васильевичу, обязательно надо будет напроситься в Она была бы. «Достойны невесты нашего государя», — ответил Бава на вопрос Чудовского Игумина. «По всем степеням соответствует. И красива, и умна, причем умна по-женски, когда надо смолчит, когда надо решит. Наделена чертами истинной государыни». «Да, без сомнения», — вставил свое суждение Вольпа, — спеша подчеркнуть, что он был главным в посольстве к Зое, а вовсе не Андрей Иванович. И Андрей Иванович понял это умолк, давая Вольпе возможность самому рассказать о посещении царевны и переговорах с ней относительно грядущего брака.